Глава 2. Суровые земли, суровое начальство, которое новое и мрачное, беготня, муатуа. Внутри башни было необычно оживленно, слишком оживленно. Обычный степенный и спокойный десятник быстро перекладывал стопки бумаг, вытаскивал из ящиков стола мешочки с монетами, укладывал их в седельную сумку, туда же забрасывал еще какие-то вещи. «Привет, малой!» — поприветствовал он гнома прижившимся прозвищем. «Все в трудах?» «Угу. Доброго дня. А вы это куда?» — не стал скрывать интересы игрок. «Отзывают в мой десяток. А сюда отправляют три десятка других стражей. Во главе над ними поставят сотника Вуриуса. Плохо твое дело, малой». «Не понял». Глубоко вздохнув, десятник яростно потер виски ладонями, забросил в сумку еще несколько вещей, Заглянул в глаза Кроу и начал говорить. Вуриус воин справный, честный, опытный, ветеран. Во многих компаниях боевых участия принимал, до тысячника дослужился. Ему уже следующее звание прочили, вот-вот на белого коня сесть должен был. И тут вдруг ни с того ни с сего вновь упал до десятника. Представляешь, с поста тысячника из северного столичного гарнизона Рухнуть до положения вечно разъездного десятника, как я. Знать бы еще почему. Слухов столько было, что и не передать, и на бумаге не описать. Перо сотрется, а чернильница пересохнет и треснет. Правда, потом Вуриус снова поднялся до звания сотника, но к городам его с тех пор не приближают. Вечно он в разъездах, вечно колесит по пыльным дорогам и тарит новые тропы. Но не это для тебя главное. А то, что гражданских он на дух не переносит. Защищает их, но не любит. И твердо считает, что в военные дела гражданскому лицу нос совать не след, понял? Плохо дело, не стал скрывать мрачности гном. Плохо. Еще как? Нет, я тоже не позволю в своем десятке гражданскому заправлять. Тут уж без обид малой. Да что там? Но это если дело приказов касается управления, наказания и других внутренних дел. А вот дрова принести, с работой по хозяйству помочь, такую помощь я завсегда с радостью приму и от души отблагодарю. Но это я, а Вуриус считает, что всеми делами должны заниматься сами стражи, по наряду, и что с посторонними воинам разговаривать не надо, ибо сие только вред несет. Поэтому вот тебе мой совет, малой, совет как другу». «Спасибо», — погрустнев, поблагодарил игрок, «что другом назвали». А так и есть, улыбнулся десятник, хлопнув гнома по плечу. Так и есть. Ну да встретимся еще, а мой совет выслушай: если есть какие дела незавершенные, или просьбы невысказанные к стражам или ко мне, решай и спрашивай все сейчас. Вуриус прибудет через пару часов. В твои дела он лезть не станет. А вот со стражами болтать, а работа, какие с гарнизоном связанные выполнять, не позволит. Разве что строитель стерпят? ибо их работу войны не осилит по незнанию. Но тебя будет гнать отовсюду нещадно, и не важно ему, что ты первый местный житель. Однако так скажу, случись плохое что, пожар или набег, на помощь воины придут, как и прежде, тут Вуриус строк. Поэтому, дружище, присядь сейчас на камушек, обхвати головушку ладонями, обдумай все, припомни все, а затем начинай бегать так, ровно у тебя пожар в желудке». «Времени у тебя в обрез чуть больше часа. Если надо что уладить, улаживай сейчас. Все, беги!» А я, приподнялась рука Кроу с кувшином пива. «Никак», — пожал плечами старый воин, «никак. Беги, Кроу, беги, время не ждет». Хорошо, едва не простонал гном и, не став более задерживать доблестного десятника, выскочил на улицу где тут же последовал совет узнающего стража и, плюхнувшись задом на землю, обхватил голову ладонями и принялся напряженно думать. Так его за ногу. У него было не просто несколько дел и делишек, а чертово прорва делишек, дел и великих делищ, связанных со стражами. И тут ему дали всего чуть больше часа, тут завыть впору от горя. Под завывание цифровых шестеренок, Мозг лихорадочно быстро просеял сквозь гущу рутины, связанные со стражами дела. И гном быстро сообразил, что начинать следует с самого вещевого и денежного. А он только что за дополнительное пиво рассчитался, и деньги ушли, а следующий заработок только вечером, а деньги нужны сейчас. Первая мысль, мелькнувшая словно проблеск молнии во тьме, склад стражей. Кроу уже несколько перерос имеющиеся там раритеты и штуки, но запас инструментов, еды, материала, оружия лишним бы не оказался. Вот только склад если и откроют, то только после ясно высказанного одобрения десятника, а тот сейчас дико занят собственными сборами и подготовкой отчетности. И даже пробовать не стоит его отвлечь, только вред нанесешь. И посему самое сладкое, потенциальный десерт, Кроу оставил на потом, первым делом занявшись обычными стражами, решив действовать по давным-давно испытанной методике, кое его научил один из старых игроков-легенд своей эпохи. Методика называлась Муатуа и расшифровывалась как молчаливый улыбчивый абориген и тупой улыбчивый абориген. Те, кто знал об этой простой методике и обладал при этом долей фантазии, Радостно и незаслуженно прозвали сию технику «словесный муайтай», что абсолютно не соответствовало действительности. Хотя и в муатуа имелось несколько данов и спецнаправлений в зависимости от случая. Прибегать к технике гном не любил, но знал, что существовали невероятные профи в этом деле, хотя Кроу и сам мог бы многих за пояс заткнуть. Не зря же в свое время изучал азы системы Станиславского. Действовала техника просто и с наибольшим шансом на успех при положительной репутации с объектом воздействия. Привет, Лука! расплылся в широченной улыбке Кроу, подходя к одному из стражей и красуясь босыми ногами, своей самой первой латаной, перелатанной одеждой Нуба, веревочным поясом и потрепанной корзинкой, набитой подковыми и наконечниками для стрел собственного изготовления. Привет, Кроу! ответил улыбкой на улыбку Воин. Слышал вы сегодня уезжаете? «Да, сменяют нас». «И не свидимся больше», — загрустил Кроу, тихо улыбаясь, утирая глаза ладонью и скорбно смотря на далёкий горизонт. «Ну, что ж ты так сразу?» — переполошился страж. «Может, и свидимся. Мы, люди дорожные, на месте не сидим. Свидимся?» «Дай-то боги, дай-то боги», — закивал гном, ожесточённо гремя железками в своей корзине и выуживая одну подкову. «Вот, на память тебе небольшой от меня дар, друг Лука, подкова». «Сам сковал. По нашим поверьям, подкова удачу приносит». Эм, дюжий воин принял на жесткую ладонь неказистую выковку. «Благодарю, друг Кроу, благодарю». «На память», — повторил гном, — «как увидишь подкову, так меня и вспомнишь, Лука». «Ну я пошел, с другими попрощаюсь». «Постой, Кроу, вот, возьми мой нож». В руку игрока втиснули рукоять обычного воинского ножа с толстым лезвием, рукоятью из жесткой дубленой кожи и такими же ножными. «На память!» «Да ты что, это уж слишком! Я тебе простую подкову, а ты мне такую вещь! Бери-бери, хороший нож! Как увидишь его, может, и вспомнишь про стражника Лука, а?» «Ага, конечно, вспомню! Спасибо большое, Лука! Спасибо!» «Ну давай!» — улыбающийся стражник спрятал подкову себе в карман и продолжил собираться. А Кроу спрятал подарок на самое дно корзины, помахал добросердечному стражу и пошагал к следующему воину, стараясь совсем-совсем немножко прихрамывать и зачерпывать пыль ступнями босых ног, не гася при этом широченную искреннюю улыбку. «Хей, гипр, дружище!» — разнесся над сторожевым постом голос деловитого гнома. «Неужто правда?» «Неужто уходите, бросаете меня?» «Ну что-то сразу бросаете, не бросаем», заверил загрустившего гнома Кроу твердый голос следующей жертвы Муатуа. Так оно дальше и пошло. Учитывая наработанную репутацию и плюшки от местного жителя, гному удалось собрать нехилую дань со стражей, причем за каждую полученную вещь он обязательно отдаривался каким-нибудь пустяком из собственноручно выкованных предметов. Добыча Кроу оказалась разнородной, но полезной: ножи, пояса, сапоги, запасные рубашки, шапки, короткие мечи, наконечники для стрел и арбалетных болтов, один шар светлячок. Убывающие воины не скупились и щедро одаривали улыбающегося Кроу. Впрочем, гном сразу поставил рамки приемлемого и не согласился принять от одного из стражей личный амулет, заговоренный на защиту от волков. Это уже слишком личное такое брать нельзя. Пусть воин всего лишь НПС, управляемый искусственным интеллектом, но для Кроу многое сместилось в понятиях за последнее время. Спустя час с небольшим, операция Муатуа завершилась с несомненным успехом, а коротышка-гном заторопился вновь к башне, сжимая в маленьких кулачках все имевшиеся денежные средства. Постучал, заглянул внутрь, убедился, что отозвавшийся десятник уже закончил сборы, И лишь тогда вошел внутрь и сразу же ринулся на штурм цитадели, блокирующий проход к заветному складу. Видимо, сами светлые боги благоволи игроку, и спустя всего пять минут десятник сдался и разрешил по крайне смешной цене приобрести несколько наборов поселенца, включающих в себя разные инструменты. Продали по себестоимости, чему деловитый гном был рад до жути и ничуть не скрывал своего восторга. В довершение всего Десятник продал трехпудовый мешок муки пшеничной и малый бочонок моченых помидоров. Может, он и еще чего-нибудь бы продал, да деньги кончились, а разбазаривать государственное добро даром служака не собирался. Но и это уже неплохо. Кроме собственных интересов, игроку, наконец, удалось показать Десятнику останки скальных нипентасов и рассказать о случившейся стычке. Как оказалось, Десятник уже был в курсе, дежурящая на крыше башни стража, все прекрасно разглядела и успела доложить начальнику. Более того, два стрелка были в любой момент готовы выпустить несколько стрел, если сражение вдруг обернется не в пользу гнома. Выводы десятник также уже успел сделать, но делиться ими не стал, пояснив. Тайна, мол, служебная, к тому же теперь, это главная боль пребывающего сотника. Такие вот дела. На том они и попрощались. Купленные со склада припасы быстро были перенесены на участок гнома. Вскоре туда же пришли и уставшие работнички, притащившие несколько бревен и вязанок толстых веток. В стороне вовсю трудились над возведением будущей казармы. В обычный день Кроу не приминул бы туда наведаться, но сейчас он объявил осадное положение. не невыпячиваемое, но строгое. Все работники получили паузу для отдыха и обильную пищу. Новый кашевар не подвел. Похлебка оказалась сытной и достаточно вкусной. Пиво гном не выдал, несмотря на жалобы на духоту, нет уж, вечерком, не ранее. После трапезы все снова впряглись в работу, не пожелав никого выпускать с территории своего участка, игрок велел копать котлован под будущий частный пруд. Хватит, больше Кроу не собирался смотреть, как левые обозники в наглую вылавливают откормленную им рыбу и пожирают прямо у него на глазах и посему копать велел глубоко, а землю приказал таскать на вершину холма, дабы увеличить его высоту и ширину. Работяги повздыхали, конечно, но взялись за работу немедленно. Может, они в чем-то и недотепы, но старательные. Сам гном нервно шарахался по участку, по огороженной его части, подбирая мусор там, подчищая здесь, сгребая камни в кучу тут. Наводил мелкий порядок, так сказать проследил, чтобы возле торгового прилавка было чисто, как ни крути, а пребывает достаточно важное и своенравное новое начальство местной территории. Это, конечно, не наместник, но сотник и десятник совсем другой ранг. Тем более, как назло, боги или демоны послали сюда на усиление не обычного сотника, а какого-то обиженного судьбой фанатика военной службы, если верить словам сменяющегося десятника. И посему отсвечивать не стоит, но хотя бы некоторое представление о себе он должен дать любому прибывшему на сторожевой пост серый пик. Вот, мол, участок рачительного и аккуратного хозяина. Все чисто и благочинно. Показывать заблудства Кроу точно не собирался, но и холодную скалу из себя строить не станет. С ним поздороваются, и он поздоровается. У него спросят, он ответит. Если не спросят, он обождет. Через день-другой сотник Вуриус освоится, обживется, осмотрится, запомнит лица окружающих. Вот тогда можно попытаться пойти на знакомство. А до этого нет уж, пока лучше остаться на нейтрале. Не пятиться назад, но и не рваться вперед. Сотник Вуриус прибыл вовремя. Все три десятка воинов явились в полном составе, причем с огромным собственным обозом и двумя прицепившимися караванами, нуждавшимися в сопровождении от Альгоры. Караваны плелись позади глотали пыль из-под копыт лошадей бравых служак, но не роптали. В дикой местности любой защите будешь рад безмерно. А пыли отряхнуть и посля можно. Войны немедленно спешились и двинулись к стоящей в центре сторожевого поста наблюдательной башне, откуда уже широко шагал десятник. А караваны двинулись в сторону, туда, где стояла поилка для лошадей и прочих тягловых животных, а также имелась большая пустая площадка специально предназначенная для временного лагеря. И тут Кроу не удержался и снова растянул губы в веселые улыбки. Все опять шло по плану. К какому плану? Дело в том, что но утром едва ушел последний караван. Кроу воспользовался передышкой и провел большую реорганизацию места, предназначенного для остановки прибывающих обозов и караванов. Гном разделил всю зону на участки, причем сделал это неявно. Сорудил 12 одинаковых каменных очагов, на равном отдалении друг от друга. И теперь все, без исключения новые гости, сразу останавливались у первого свободного очага. Они думали над тем, где найти себе место получше и у какого старого костровища остановиться. Понятно, что некоторые особо большие обозы могли занять и три, и четыре очага сразу, но это не нарушало порядок. От старого хаоса, когда, чтобы доставить хворост, приходилось пробираться между животными и злыми обозниками, не осталось и следа. И Кроу заслуженно гордился своей маленькой хитростью. Вальдира постепенно уничтожала его достижения, разрушая очаги ветрами, дождями и течением времени. Поэтому теперь придется регулярно подновлять каменные очаги. Спешившиеся воины из стражи Альгоры немедленно приступили к делам, показывая нешуточную дисциплину. Сотника среди них видно не было. Нет, ну как обычно должен выделяться начальник? Но он должен продолжать сидеть на коне. Красоваться плюмажем на шлеме, выпячивать нижнюю челюсть и оглядываться вокруг обычным взором пьяного дикобраза. А тут ничего подобного, они и одеты одинаково, нигде не блестит золото и серебро. Твою так, сотник отстал по дороге. Ругнувшись, Кроу велел работникам продолжать, а сам метнулся к торговому навесу, не забыв прихватить с собой две вязанки хвороста. Там, в принципе, уже достаточно дров на продажу приготовлено. Но запас спины не ломит и в кубчике зудом не отдается. Пиво? Что пиво, Аврухоносий? Написано, неверующий прохрипел здоровенный полуоркобозник. Святые груди Лидареллы. Свежее пиво? Да с жары тебе привиделось. Да вот же написано, пиво Аблы Габр. Все верно, поспешил заверить возникший позади торгового прилавка, улыбающийся гном. Есть пиво свежее, светлое и темное. Из пивоварни Аблы Габр. Вчерашний разлив. 10 медяшек за литр. Налетай, покупай. Аблы Габр разбирай. И уже чуть слышно в сторону Кроу пробормотал. Так себе рекламная компания. Тут Кроу ошибся. Реклама пролилась благотворным дождиком на пыльные уши изнывающих страдальцев. О-о-о! Пронеслось над сторожевым постом. Около торгового прилавка мгновенно возникла очередь из пропыленных и изможденных жаждой мужиков. Все как один судорожно сглатывали и вообще выглядели так, что будто если не дать им срочно кружку пива, то они просто развалятся, как пережженная глина. И понеслось. Кроу едва успевал наливать пиво из бочонков и принимать деньги. Медяки и серебрушки дробно стучали по доскам прилавка, гремели кружки. С хлюпаньем и благодарственными оханьями мгновенно высасывалось прохладное пиво а затем раздавалось либо протяжное рыгание, либо же полностью удовлетворенное кряканье. Обозники люд простой, и эмоции свои выражают по-простому. Тут вам не дворцовые палаты, где легкий пук считается государственной изменой. Причем, что показательно, за 10 минут ураганной продажи пива никто не спросил ничего другого. Ни дрова там для очагов, ни провизии какой. Пиво, пиво, пиво. Однако надо отдать должное усталым обозникам, никто из них не попытался тут же налокаться до беспамятства. Нет, каждый осушил примерно по две кружки пива, отдал неохотно посуду и вернулся к работе. Начали снимать упряжь с лошадей, вести их на водопой, скрести им шкуры, проверять груз. В общем, рутинная и многократно виденная гномом Кроу работа, всегда выполнявшаяся с тщательностью и добросовестностью. Десятиминутная торговля уничтожила 100 литров пива и принесла гному тысячу медиков ровно. А также осознание факта, что купленных им 25 пивных кружек никак не хватает, и надо как минимум приобрести еще столько же. То есть в итоге он заработал 10 золотых монет мелочью и новый жизненный урок из жизни общепита. Крайне неплохой результат. И надо бы вымыть кружки, пока есть время. Гигиена важна. И кружки должны быть всегда начищенными до блеска. Обозники уже занимали места на спроектированной кроуплощадке, они еще заняты, но вскоре у дюжих мужиков на смену утоленной жажды проснется нешуточный аппетит, и они снова наведаются к торговому прилавку. А из еды практически ничего и нет. Завалялось в запасе кое-что съестное, но уже далеко не первой и даже не второй свежести. И подобную провизию игрок не собирался предлагать проходящим через пост караванам. Он еще не настолько спятил, чтобы пытаться впарить тухлятину. К тому же в наличии не было именно что дикого продовольствия, местных грибов, крольчатины, куропаток и прочего. Но сегодня утром был получен груз различных круп, чая, кофе, специй. Есть из чего сварить сытный обед обозникам. И есть кашевар-кошемор, ворчливый дедушка с половником, что быстро приготовит кашу или иное простое блюдо. Осталось лишь ценник назначить. А что там думать, подсчитывать особенно времени нет, поэтому за самое простое блюдо, за миску наваристой каши с мясом, будем брать также по 10 медиков. Мясо, крольчатина и куропатки. Надрать мясо с местных мобов, дело нескольких минут. И выйдет обалденная вкусная еда. Да, отлично придумано, все выйдет идеально. Ничего не выйдет, категорично заявил Кашемор, утирая лысину платком. Почему едва не возопил Кроу? Потому что обозников под полста рыл. Голодных рыл, огромных рыл. Вон та парочка полуорков обозников, каждый по три порции умнет и не заметит. А у меня котелок на 20 литров всего, припечатал Кашевар. Даже если поочередно готовить, не выйдет. Глупая это затея, хозяин, скажу со всем уважением. 50 мужиков с 20 литрового котелка не накормить. Черт, нет пока денег на 50-литровый котел. Не 50-литровый, а 10-ведерный. Ну, можно чуть поменьше. И каменную печь нормальную. А сегодня никак? Никак. Кашу на всех сготовить не поспеем. Обиженные и голодные останутся. Так не пойдет. И что предлагаешь? «Мое дело кашу мешать, а не советы давать», — заворчал Кашемор недовольно. «Хм, только кофе и чай во всех котелках. К ним мед и патоку. Еще из муки сделаю на быструю руку лепешек свежих, тех, что на камнях у очага пекутся. Их еще дорожными называют. В прикуску с медом и патокой самое то будет. Слопают и спасибо скажут. Так пойдет?» Начинай, — закивал гном, подхватывая с земли толстенную палку а я вернусь через четверть часа. Сказано, сделано. Спустя 15 минут на территорию сторожевого поста влетел взмыленный метеор-гном, галопом промчавшийся до своего участка. С трудом затормозил и бросился к торговому прилавку, где уже вновь начали собираться обозники, желающие прикупить чего-нибудь съестного, ну и пиво, конечно. «Со своими кружками и тарелками, со своими кружками и тарелками, если можно», завопил заранее Кроу, вываливая на мешковину под прилавок принесенную добычу. Столь быстрого забоя живности местная локация, наверное, давненько не видала. Кролики, куропатки, птичьи гнезда, грибы, ветки и камни, шакалы и растущий лук. Гном снес все подряд, будто живой бульдозер. Все сгреб в одну кучу и притащил домой. Разочаровывать клиентов нельзя. Но что за день сегодня дурацкий? «Крольчатина и мясо куропаток, свежайшее мясо!» Бодро начал перечислять игрок, вернув на лицо сияющую улыбку. «Яйца, дикий лук, грибы, все только что собрано, дрова для костра по очень низкой цене, чай и кофе, кружка по пять медиков, лепешки дорожные, только что испеченные, с пылу с жару, лепешка 3 медика, ну и само собой пиво, свежее пиво, десять медяшек за кружку, налетайте, покупайте». И народ налетел особенно когда принюхался и уловил витающий в воздухе волшебный аромат уже почти готовых дорожных лепешек. Блюдо простое, а кошемор готовил его мастерски, шлепая и шлепая комки теста на разогретые и чуть смазанные маслом камни вокруг ярко пылающего очага. Запах поджаристого хлеба сбивал с ног и вызывал потоки слюны, а вид похрустывающей румяной корочки вызывал слезотечения. Кошельки открывались сами собой, а грубые ладони захватывали горсти медиков и вываливали их со стуком на прилавок. Пять лепешек. Мясо и лепешек всего по четыре, лука, лука три пучка, ну и грибочков. Мне всего, что есть, по десять. Лепешек заказ, пятнадцать штук. Торговец, уважаемый, а нет ли яишенки, а? Яишницу пока не делаем, перекрикивая гомон, ответил Кроу, передавая заказ. Кто просил мясо? Я. Десяток яиц, лепешек десяток, и патокой полейте, и медом, люблю сладенькое. Дюжину пива, и мне пиво, пиво, а то не овес в мешках, торговец, ежели овес я возьму пару пудов, почем отдаешь? Торговец, а на тех лавках расположиться можно, аль для виду они? Какие лавки? Передавая и передавая заказанную провизию, осведомился тяжело пыхтящий игрок. А вон, за калиткой на территории участка Кроу, Стояло две навехонькие и длиннющие деревянные лавки. Грубые и чуть-чуть кривоватые, но выглядевшие несомненно прочными. Рядышком стоял Древолом, стряхивая с рубахи стружки. «Можно», — тут же сориентировался Кроу. «Открывайте калитку и садитесь, гости добрые. Выпейте пиво, неспешное и с удобством». «Древолом, спасибо тебе». «Чего там? Дело привычное», — отмахнулся второй брат. «Сейчас еще одну лавку сооружу, а там и за стол примусь». Но с инструментами беда. Все будет. И у меня на кухне недостаток всего, добавил Кашемор, ставя на прилавок тарелку с высокой стопкой только что поджаренных лепешек. Все будет, повторил обещание Кроу. Сегодня же, сейчас же, дайте мне только час. О как, с некоторым удивлением качнул головой Кашемор и вернулся к очагу. Торговец, яйца остались ли? Последние шесть штук. Забираю, и все лепешки, что есть, и три вязанки хвороста. Мясо и пиво всего по десятку. Грибов возьму, а соленых грибочков нету случаем, и рыбки бы вяленой, под пиво-то самое оно будет». Сквозь распахнувшуюся калитку вломился с десяток мужиков и тут же расселись по двум стоявшим друг напротив друга лавкам. Каждый из обозников держал в руке по кружке с пивом с обильной шапкой пены. Еще полминуты и полился достаточно громкий разговор за жизнь. Послышался хохот, хрюканье, гаготание. Обозники, свободные от приготовления еды, изволили отдыхать по-простому и от души. Кроу продолжал метаться от прилавка до склада, передавал остатки провизии, что быстро подходило к концу. «Яиц и грибов!» «Кончились», — развел руками гном. «Как же так?» «Но есть молодая картошечка, самое то, чтобы испечь в костре». «Возьму с три десятка картох», – авторитетно заявил обозник с седой бородой. «Давай». «Даю». «И мне картошечки, штучек сто». «И мне, и нам, и мясо кроличево. Будем делать рагу». «Торговец, нету ли кроме лука еще и морковки, а?» «Нету, я сейчас сдохну, ох». «Лепешек, нам бы еще по пиву», – завопили со стороны оккупированных лавок. «Нету ли разносчика, аль самим топать?» «Я...» «Хозяин!» – надрывно завопил, влезший на холм серк. «Нам тоже пиво оставьте!» Любой другой уже взорвался бы словно взрывное зелье, но не Кроу. Он продолжал и продолжал упорно работать, раздавать требуемую провизию, дрова, пива. Он успевал забирать опустевшие кружки и наполнять их вновь. Он ловко метал на тарелке лепешки, плюхал ложкой патоку и мед. При этом всем он умудрялся принимать новые заказы и отвечать на вопросы. И вскоре вознаграждение последовало. Спустя дикие четверть часа торговля пошла на спад. Еще через пять пятачок перед торговым навесом опустел. Упираясь ручищами в прилавок, гном Кроу тяжело дышал. Но с его лица не сходила улыбка. Да, тяжело, да трудно, но разве это не кайф? Конечно, он мечется, как обдолбанная казинаками белка в залитом кислотой шарике. Но это того стоит. Провизия дикая, сметена без остатка. Лепешки ушло 200 с лишним штук, слава богам, Кашемор, хоть и не стряпал суперделикатесы, но был скор на руку. Пиво еще 100 литров в минус, оба о половине на хранение бочонка пива закончились, обозники выпили бы и больше, да Кроу не дал, мудро рассудив, что пиво товар ходовой и торопиться с его продажи не стоит, еще вечер впереди. Патока, мед, чай и кофе раскупались, но не столь живо, как остальная еда. То ли обозники не все из рода сладкоежек, то ли погода не располагала. Жарко, холодное пиво в запотевшей кружке куда лучше пойдет. Кстати о пиве. Подняв с прилавка свою фирменную кружку, Кроу сделал большой глоток, смачивая пересохшую виртуальную глотку. Утер аккуратно губы и лишь затем поздоровался спокойно и вежливо. Доброго здравия, сотник Вуриус, с успешным прибытием. Не желаете ли испить пиво с дороги? Есть и чай, и кофе, найдется мед. Обращался черноволосый улыбчивый гном к седому ветерану в самой обычной керасе поверх кольчуги. Простые черные штаны, стоптанные сапоги, широкий старый пояс из толстой кожи, на поясе нож и большая сумка. За спиной торчат рукояти оружия, широкий меч и цельнометаллический молот. Ветеран был занят переноской мешка с зерном, лошадиный корм, но проходя мимо участка кроу, вдруг остановился и решил передохнуть, пару раз тяжело выдохнув и упираясь ладонью в перетружденную поясницу. Вот только мешок с зерном выглядел крохотным и тощим по сравнению с широченной ручищей старого воина, выглядевший так, будто способна переломить одним ударом слоновью спину, учитывая вид оружия, особенно мощного и тяжеленного молота, так скорее всего и было. Сила кипела и бурлила в теле ветерана, и потому он никак не мог устать от переноски мешка, да и взгляд его совсем не похож на взгляд обычного стражника. Взгляд жесткий, колючий, способный просверлить дыру в чем угодно, включая небосвод. А еще тяжелый, очень тяжелый взгляд. Тогда как взоры пробегающих мимо новых стражей выглядели куда мягче, и то и дело стражники бросали взгляды на титаническую фигуру старого воина. Взглянув в лицо дружелюбного гнома, ветеран легко подхватил одной рукой мешок, вскинул его на плечо и пошел дальше. Он не произнес ни слова. Кроу также не стал более ничего добавлять. Шпаги скрещены. Может, сказано слишком пафосно, но гному показалось именно так, и даже послышался тихий звон скрестившихся клинков. Древолом Кроу не стал подзывать погруженного в работу человека, он подошел сам. «Мне нужна твоя помощь». Сейчас, а ли после, как лавку закончу. Лучше сейчас, вздохнул гном. Нужно кое-что переделать и кое-что добавить в торговом прилавке. Сделаем, но только ежели не тонкая и чересчур работа. Не тонкая, смотри. Минут через 10 Кроу при помощи слов и начерченных на земле корявых рисунков объяснил, что ему требовалось, и древолом, не задумываясь, кивнул, давай понять, что работа ему по силам. А попросил Кроу сделать два здоровых прочных шкафа с четырьмя полками каждой по обе стороны торгового навеса, глядящих задними сторонами наружу и образующих тем самым нечто вроде стен. Шкафы высокие, под самую крышу навеса. В одном шкафу средняя полка особо толстая, массивная, способная выдержать вес двух бочонков с пивом. На полку ниже встанут кружки, на остальных полках разместятся товары, причем для каждого из вида товаров – Кроу заведет свой собственный закуток и выучит местоположение, чтобы точно знать, где лежат яйца, а где пивные кружки. Еще один ряд полок пройдет внизу под прилавком. При правильной систематизации туда войдет немало товара. Древолом выпросил полчаса на завершение начатой лавки и получил его, а Кроу уже зычно звал остальных своих работников, всех кроме Кашемора. Коего не собирался занимать ни на каких работах, кроме поварской. Прибежавшие на зов работяги не остались разочарованными. Каждый получил по полной кружке пива, что вызвало нешуточный восторг и бурю заверений, что их хозяин самый лучший в окрестностях. Комплимент был сомнительным, ведь в ближайших окрестностях Кроу являлся единственным хозяином. Поэтому почивать на лаврах игрок не стал, а принялся выдавать новые технические задания по принципу «Вот здесь копать и вот здесь, и вот здесь и так далее». Причем на каждом нужном месте на земле чертился жирный крест. Также указал ширину и глубину. Одному велел таскать со склада мелкие камни. Работники допили пиво и взялись за дело. И без того взмыленный Кроу отдыхать не стал, помчавшись на склад древесины за бревнами. Восемь будущих ям нуждались в восьми бревнах, крепких и толстых. В будущих столбах для навеса, под которым встанут лавки и столы. Все, Кроу никогда не любил играть в догонялки. Ему больше нравились игры на опережение. Обстоятельства иногда вынуждают нарушать собственные правила, но всегда следует стараться вернуть все в привычное русло. Будущий трактирный навес расположится в стороне от центрального квадрата с холмом, по соседству с торговым навесом и кухней, которую тоже надо расширять и возводить над ней навес. У Хароботенка намечается: отнести столбы и сделать заказ на новый обоз! пыхтел гном, хватаясь за бревно. Отнести столбы и сделать заказ на новый обоз. Ух, ни дождь, ни град, ни сотник лютый не помешают нам копать. Ух, резкое расширение и ускорение не прошло даром. Если сконцентрировать все силы на одном месте, в других частях плана появятся зияющие дыры. Так и здесь углубление ямы под будущий обширный пруд отменилось. Рубка деревьев, сбор камней отменилось. Все силы брошены на постройку большого навеса. В том числе и главные силы, усилия гнома Кроу, являющегося главной шестеренкой в этой машине. Как итог он не сумел выполнить кучу дел, но печалиться не стал, ни в его натуре надолго скисать. И, таская бревна, выворачивая камни, контролируя пыхтящих работников, приглядывая за деревянных дел мастером и кошеварам, игрок умудрялся поглядывать и по сторонам, оглядывая всю территорию сторожевого поста. Жизнь кипит: три десятка стражей носились туда-сюда без остановки. Все их действия были подчинены определенной цели, а среди них сновал подмеченный гномом сотник, выглядевший как матерый мощный кабан среди кабаний стаи молодняка, или как кряжистый дуб, высевшийся над молодой порослью. За все время, что Кроу наблюдал за интересующей его персоной, сотник Вуриус не присел ни разу. При этом он не совершил ни единого ненужного действия. Подобные действия можно легко увидеть, придя с экскурсии на любую полностью роботизированную фабрику реального мира, где все действия выполняют запрограммированные автоматы. Та же самая точность, отсутствие ошибок, холодная рациональность, экономность действий. Так вот, широко рекламируемая политика Вальдиры, наоборот, вещала о полном отсутствии любых роботизированных действий, утверждая, что все местные игрового мира ведут себя абсолютно как живые существа. Местные устают, пыхтят, норовят устроить себе отдых, не откажутся потравить в рабочее время байки, а то и выпьют в кружечку пива. Сотник Вуриус вел себя как кибернетический организм, смотрел по сторонам как бесстрастная машина. И лишь в глубине его по звериному хищного тела чувствовалась пульсирующая ярость воина, то, что называли особой аурой, окружающей истинного мастера боевых искусств. Как-то пафосно звучит, но именно такие ощущения испытывал Грок, глядя на мощного старого ветерана. Крепкая военная кость. Крайне опасные качества для попавших в поле действия такого воина людей гражданских. И убедиться в этом пришлось очень скоро. В тот момент, когда сотник, прекратив наконец разыгрывать из себя обычного воина, указал рукой на столь недавно построенную поилку, после чего зычно велел во всеуслышание «Снести, клесий, дротор, взялись дружно, убрать, в другом месте должна стоять поилка». «Да, сотник» рявкнуло два мускулистых стражника с лицами столь же эмоциональными, как обожженный кирпич. «Чтоб тебе!» – от неожиданности выругался гном Кроу, не веря собственным ушам. «Бах-дах! Да-дах! Да-да-дах!» – и последний бах. От поилки не осталось ничего, лишь быстро увеличивающаяся грязная лужа. «Ах ты ж!» Кроу аж затрясло, но он продолжил стоять на земле своего участка, наблюдая за действиями сотника. «Кажется, тот еще далек от завершения». «Пруд и рыбки ни к чему», — не разочаровал Вуриус. «Первый десяток, подвод воды перекрыть, сам пруд закопать». Вуриус приказал снести пруд с рыбками. «Ах ты!» — мысленно заревел, как бешеный бык гном Кроу, но вслух не сказал ничего, лишь плотнее стиснул зубы, начиная чувствовать себя как героиня старого анекдота. «Выдержка из инструкции для женщин-полицейских в Англии». Если на вас напал насильник, вы должны попытаться защититься дубинкой. Если это не помогает, необходимо сделать три предупредительных выстрела в воздух. Если же и это не помогает, расслабьтесь и попытайтесь получить удовольствие. Тут даже хуже, дубинкой нечего и пробовать защититься, стрелять в воздух не Расслабляться и получать удовольствие? Кроу не считал себя настолько продвинутым в сексуальных играх, чтобы расслабленно получать удовольствие? при созерцании того, как уничтожаются плоды его тяжкого труда. Но лицо сотника без слов четко и ясно говорило, что он только и ждет, когда кто-то попытается ему возразить. Вступать же с ним в конфронтацию нельзя, тем более нельзя приводить разумные доводы, типа пруд это запас воды, поилка стояла хорошо, нельзя пытаться опустить начальство в присутствии подчиненных. Это самая страшная ошибка, что никогда не прощается. Возражать нельзя, но бездействовать тоже не годится. Надо спасать, что возможно. Поэтому, как десять воинов вооружились лопатами и кинулись к пруду, примыкающему к участку гнома, тот долго ждать не стал и, в свою очередь, схватив кирку, рванул туда же. Взмахнул киркой и обрушил мощный удар на толстую земляную перемычку метровой толщины, разделявшей два котлована. Учитывая обревавшую гнома дикую ярость, дело продвигалось крайне быстро. Вскоре в вырутую работниками яму ударила первая тугая струя воды. Мелькнуло несколько маленьких рыбешек против своей воли, переселившихся в новый дом. Стоя над прорубом в земляной перемычке и продолжая ее углублять удар за ударом, гном бросил взгляд на сотника. Вуриус стоял, заложив мускулистые руки за спину и внимательно наблюдал за действиями местного жителя. Лицо бесстрастно может лишь чуть-чуть изогнуты краешки губ в саркастичной усмешке. Вливающийся в яму поток воды расширился, будущий пруд Озерцо начал заполняться на глазах. Среди комков грязи и обрывков водорослей сновали туда-сюда обалдевшие рыбы. Облегченно выдохнувший игрок отпрыгнул в сторону, после чего вновь выжидательно уставился на Вуриуса, который успел подойти к самой ограде, окружающей участок гнома. «Здесь ты, хозяин», — заметил сотник. «Я», — не став скромничать, — кивнул Кроу. «А за оградой хозяин я» то дело не мое, мотнул головой гном, не собираясь ни соглашаться, ни возражать. Вот именно, отбывший отсюда десятник, дюжи расхваливал тебя, гном-чужестранец. Расписал он мне и ваши совместные свершения и договоренности. Так вот, по поводу и первого, и второго. Свершение ваше мне не нравится. Но ты это уже видел, сотник прошелся взглядом по разбитой поилке для скота и по опустевшему пруду, переливающемуся на участок кроу. Видел, кивнул гном, удерживая бесстрастную маску на лице. «Договоренности ваши прекращены». «Нет больше никаких договоренностей. Не требуется услуг твоих стражей альгоры Мы справимся сами». «Ясно». «Пруд с рыбками успел спасти?» «А воду откуда возьмешь для пополнения?» задумчиво поинтересовался сотник. «Ручей?» Копать на территории сторожевого поста не дозволю. Подводить воду через землю поста к своему участку не дозволю. Ибо здесь земля королевская. Если каждый, кому не лень копать, здесь дырыть начнет, так быть не должно. Ясно, еще больше помрачнев, кивнул Кроу. Это я и хотел услышать от тебя, предприимчивый гном-чужестранец. Сотник Вуриус позволил себе скупую довольную усмешку. Ты не мешаешься у меня под ногами. А я тебя не замечаю. Так мы и поладим. Ясно? Затем беседа завершилась. Отходящий сотник Вуриус указал рукой на недавно созданную гномом большую площадку с каменными очагами, предназначенную для остановки караванов, и громко рявкнул: Снести второй десяток! Спустя еще пару минут половина каменных очагов была развалена. В воздух взвился черный пепел, создав нечто вроде траурной завесы, Быстро уносимый ветром прочь. Этот же ветер, резко изменив направление, насмешливо взъерошил черные волосы угрюмо стоявшего гнома и со смехом умчался дальше, заодно унося с собой все планы гнома и его же разбитые достижения. Что удалось спасти? Только пруд, превратившийся в яму заполненную до половины мутной и пенной водой. Притока свежей воды нет. Очень и очень скоро вода испарится полностью оставив на дне умирающую рыбу. Вновь изменить русло ручья и подвести воду к пруду Кроу уже не мог. Ему загоде запретили подобные действия, и крыть было нечем. Площадка с очагами, находящаяся прямо перед торговым навесом, была уничтожена. Равно как и стоявшая рядом же поилка. Теперь торговые караваны и грузовые обозы не станут разбивать лагерь прямо здесь, у земли Кроу. Они остановятся дальше в том месте, где возведут новую поилку. Торговать запретить никто не мог, но игрок подумал, что сотник еще не расстрелял всю обойму ему в голову. Это только начало. Начало чего? Начало самой настоящей войны. Сигнал к началу боевых действий был только что дан. Оборона гном Кроу, атака сотник Вуриус. Разузнать все, что только возможно о сотнике Вуриусе. Все, что возможно, чтоб его. Записал гном игрок в свой журнал и чуть подумав дописал до мельчайшей детали, всю подноготную, полную биографию с рождения. Что еще? Дальше была пометка на другой странице. «Срочно! Обеспечить приток свежей воды в пруд! Рыбки сдохнут!» «Вода!» – вздохнул гном. «Вода! Ладно, если добьюсь, чтобы вода в пруд втекала. А не возмутится ли дрожащий м*** сотник тем, что вода вытекает с моего участка и тем самым мочит королевскую землю и все такое? Ох, что еще?» Инфа сотники, инфа, ладно, я знаю с чего начинать. Еще спустя три минуты гном Кроу уходил с территории сторожевого поста, уходил на охоту и собирательство. В данный момент он испытывал такие ощущения, что мог только рвать и убивать. За его спиной двое работников таскали ведрами воду из ручья в пруд. Хозяин велел им заполнить пруд доверху. Остальные помогали древолому с завершением большого и высокого навеса, предназначенного под будущее кафе Трактир. В почтовом ящике у калитки лежал новый заказ продуктов, инструментов и материалов. Сегодня вечером почтовый пеликан унесет его в Альгору, а завтра к утру или обеду придет новый малый обоз с заказанным товаром. Отказываться от своих планов гном не собирался. Более того, он решил их ускорить. Поэтому к заказу добавилось еще несколько пунктов. Рецепты для начального кузнечного дела и несколько особых инструментов. Война? Что ж, пусть будет война гном всегда был готов оборонять свои рубежи. Проходя мимо одного из стражников, Кроу широко улыбнулся. «Суров ваш сотник, ох суров!» «Не без того», кратко ответил страж. «Весь в шрамах боевых, крепок как дуб с обожженной корой, ручища толстенная. Где же он служил, что таким стал? Кто знает, проходи, добрый житель, не мешай. Прошу прощения за беспокойство, уже ухожу». Не вышло, стражи не собирались распространяться про своего босса. Ладно, следовало ожидать, что они все вымуштрованные и стойки, как оловянные солдатики. Придется идти другим путем.